— Наше первое гнездышко! — выдохнул Анохин, поставил чемодан и сумку на ковер и не удержался от восторга, от вспышки энергии, стремительно обнял девушку, подхватил на руки, закружил. — Чудо ты мое! — поставил ее на ковер и, не выпуская из объятий, стал целовать в щеки, в закрытые глаза, едва касаясь губами. «Как здесь душно!» — выдохнула девушка. Анохин с восторгом сумасшедшей нежности чмокнул ее в макушку, в мягкие жаркие волосы и отпустил, разжал свои руки, говоря, «Сейчас будет прохладно!» — захлопнул дверь и включил кондиционер. «Так не будем терять время! Программа сегодняшнего вечера такова. Разбираем вещи...» Душ, ужин в ресторане и прогулка по Голливуду. Одобряешь? Слушаюсь, я же твоя раба, — засмеялась Светлана. Забыл, прости. Приказываю немедленно разобрать вещи. Он поднял ее сумку на кресло и в душ под холодную воду. Это тебе надо под холодную воду. И не забывай. рабая твоя только на месяц». Анохин открыл свой большой кожаный чемодан и начал выкидывать из него на кровать сорочки, костюм, майки, шорты, говоря при этом «Форма одежды на вечер свободная». «Майка, шорты? Зачем ты столько книг привез?» Светлана вытащила из его чемодана книгу и прочитала вслух имя автора и название. «Дмитрий Анохин, бурьян!» «Торгануть решил», — ответил он и добавил назидательно ироническим тоном, вешая сорочки в шкаф. «Брось привычку шарить по чужим чемоданам!» ёй ёй Между прочим, у нас дома эта книга есть, и еще несколько книг этого же автора». «И ты их читала?» — взглянул он на нее быстро, — ну да мне бы классику хотя бы прочитать буду я на этот дребедень время тратить светлана разложила все свои вещи по полкам шкафа повесила на вешалке платья юбки майки и отправилась в душ анохин вышел на балкон облокотился на теплые перила совсем стемнело небо бледное далекое Звезды реденькие, тусклые. Большой двор ярко освещен. Куст банана диковинно и таинственно застыл у забора. Если бы не этот куст, то можно было бы подумать, что стоит он на балконе первого этажа какого-нибудь русского чистого городка. Дмитрий, оглядывая двор, заметил внизу у торца мотеля Небольшой круглый бассейн с водой, освещенный со дна голубым светом. Догадался, что это джакузи или СПА по-американски. — Светик, выключай душ, надевай купальник быстро, это приказ. Они спустились по ступеням к СПА. — Какой маленький бассейнчик, то ты не поплаваешь. «Ой, какая горячая!» — попробовала она воду ногой пальцами. «Нагрелась за день!» Дмитрий понял, что она ни разу не видела спа. Светлана осторожно спустилась по ступеням на дно, придерживаясь за блестящие никелированные поручни, присела, погрузилась в спокойную горячую воду, одна голова осталась на поверхности, И в этот миг он нажал кнопку «СПА». С бурлящим шумом мощно и неожиданно для Светланы ударили в нее со всех сторон струи, вода закипела. Она вскочила испуганно, кинулась к ступеням, чтобы бежать наверх, а он, хохоча, бросился навстречу. Обнял. «Сейчас я тебя заживо сварю в этом котле!» потянул он ее назад. «Садись, садись!» — приговаривал он со смехом. «Десять минут, и усталость дорожная улетучится!» Горячие струи приятно массировали тело, приятно было нежно касаться под водой своими ногами ног Светланы, приятно было видеть блаженство, отражающееся на ее лице, в ее блестящих при свете фонарей глазах. — Давай-ка проведем сеанс массажа, — шутливо сказал он, взял ее ногу под водой, подставил подошвой под струю к стене, к самому отверстию, откуда мощно била одна из струй, и стал водить ногой вверх-вниз. — Чур, я первая в душ! — вскрикнула Светлана в комнате и побежала по мягкому ковру.